Сокамерник мне сушил сухари на батарее, приготовляя на этап, и все молил Бога, чтобы повременили с отправкой. Пускай сперва изгладится память обо мне и Даниэле. Хотите на прощание, я вам дам добрый совет? — спросил Пахомов, светлее лицом, словно о чем-то вспомнив. Не как следователь КГБ, просто как человек с известным жизненным опытом. Я рад был его послушать. С тех пор, как допросы кончились, он мне даже нравился, или, точнее говоря, занимал с собственной психологической стороны как человеческая природа все этой особой и странной для меня разновидности существ, сделавших своей профессии уловление и защемление ближнего. Всегда интересно знать, «Что ест крокодил?» Казалось, через него я постигну когда-нибудь и тайну власти, и загадку современной истории, общества, положившего делом жизни истребление жизни, личности, искусства, меня в частности. В качестве же человека индивидуального лица, которое я за ним всегда подозревал, он не возбуждал антипатии, и я не держал на него сердце, «Просто мы с ним немного разошлись во мнениях». Пахомов рассмеялся. «Вы уже насторожились?» «Да бросьте, Андрей Донатович!» «Все время думают, что вас обманывают. Мой дружеский совет очень прост. «Сбрейте бороду». «До отправки в лагерь сбрейте бороду. Рекомендую». «А когда этап?» «Право не знаю». Это же, сами понимаете, вне моей компетенции. Он сделал обычную свою брезгливую гримасу, которую я уже заучил, означавшую, что тюремные порядки не имеют к нему касательства. Сопоставление с тюрьмой странным образом его коробило. Как-то еще в начале нашего знакомства он поинтересовался. — Вас, Андрей Донатович, наверное, там плохо кормят? сочувствием, понизив голос, выражая одновременно крайнее сожаление, что ничем решительно, при всем желании, не в силах мне помочь. Помнится, в раздражении я осведомился. — Где-то там. — Ну... Помялся он вальяжно, избегая неприятного слова. — Ну, там... Надзор, состав, персонал. Стоило мне, однако, иронически усомниться да возможно ли такое, чтобы он, следователь по особо важным делам, всю жизнь проработавший бок о бок с тюрьмой, вот здесь, за этой дверью, не ведал, как содержат арестованных, чем их кормят в его тюрьме, как он искренне обиделся. И это не было, уверяю вас, обыкновенным его изо дня в день должностным хамелеонством, которому я тоже достаточно уже присмотрелся. Нет, Это был взрыв живого негодования. Почему? Какая связь? Одно дело тюрьма, другой — следователь. Это же разные вещи. У них и министерства разные, МВД и КГБ. У одних малиновые фуражки, у других голубые. Но главное — функции. Функции несопоставимы. Неужто я думаю, что это он, Пахомов, здесь меня держит, стережет, плохо кормит? Что он меня арестовал? Что он может быть и прокурор, и суд, и тюрьма, и лагерь? Все, он. Да у него узкая специальность, следователь, конкретный отрезок, от сих до сих. Меня послушать, так он, Пахомов, и все наше государство, и печать, и общество. Он не ошибался. Что все это он, Пахомов, я так и думал между прочим, откровенно говоря. Только сам он об этом еще не знает. Однако, когда этап, он знал, точно знал. Как вы думаете, Виктор Александрович, меня вместе с Даниэлем отправят? В одном вагоне, в один лагерь. Повторяю, я не в курсе. Но, скорее всего, вместе, надеюсь. Избрейте бороду, мой совет». Сегодня же вечером. Попросите надзор состав, они сделают. Будьте как новенькие. А куда? Тоже не знаю. На север, на восток? Скорее всего, не на север. По секрету так уж и быть. Может, даже на юг, южнее Москвы. Он улыбнулся. Исследователю... Кстати, бывай сказать вам приятное. В Казахстан? Вот видите вы какой. Все хотите допытаться. Нет, нет, больше я ничего не скажу. Но бороду снимите, и вам не к лицу. И потом, знаете, привяжутся воры, уголовники, могут и поджечь. Поднесут, знаете, спичку и вспыхнет, как сток сена — Ну, когда сожгут, тогда и сбрею, успеется. Следователь поскушнел. Заботился он обо мне или запугивал, чтобы сбить спесь. Сокамерника вот тоже тревожила моя борода. К чему лишний раз обращать на себя внимание? Могут изуродовать. Но как это не смешно снять бороду в тот момент, казалось мне, спуском флага. Внешности своей портрету я значения не придавал. Плевать мне на какую-то бороду. Но уж очень они что-то старались, настаивали. Раскаяние? Измена себе? Потеря лица? Чего этот Пахомов по важным делам крутится вокруг бороды? Нет, сволочи, не дамся. Короче, мало-помалу я становился уголовником — как сами они называли, злым и недоверчивым зэком, высчитывающим каждый шаг от обратного. Только от обратного. Да и то, по раскинуть мозгами, пройдет год, большой лагерный год, и к Даниэлю на одиннадцатом подвалится заезжий чекист к станку в производственной зоне. «Привет вам от Синявского», — скажет внимательно поглядев, как Даниэль вытачивает какое-то по норме дерьмо. «Я только что из Сосновки, с первого лагпункта». Синявский просил кланяться. «Спасибо», — ответит, не поворачивая головы, Даниэль. «Что, Синявский?» «Нормально, ничего, здоров. Недавно побрился». «Как побрился?» — не поворачивая головы, Даниэль. — Да вот так. Он теперь без бороды. Я сам его видел. Разговаривал. Вот привет вам привез. Стоит ли пояснять, что я и в глаза не видал этого хмыря, и бороды не брил? Далась им моя борода, и никакого привета с чекистом не посылал. Расставаясь со мной, похомов последний раз посоветовал. Ох, Подожгут вам урки вашу лопату. И не идет вам совсем. Помяните мое слово. И взаправду, утром этап. Все как полагается, как читали. Овчарка, автоматчик, шаг вправо, шаг влево. Ноги разъезжаются, март. Со свежего воздуха я шатаюсь. Неужели действительно выстрелит, если, допустим, поскользнусь? Дальняя тыльная сторона вокзала, кажется, казанские, не разобрать. Черные человечки копошатся на шпалах, светает, скользко, всаживают в поезд на каких-то интимных путях. Безлюдно, пустой вагон, голое железо. Через весь зарешетченный коридор, дальше, дальше, в передний отсек. Стоп! Тройник. Один. Столыпин. Полчаса не прошло, слышу топот, ругань, лязг, толпа. Забивают арестантов клети по отсекам, не докатываясь до меня. Ах да, я же политически опасный. А за мной за перегородкой, по клеткам вперемешку, блатные, урки, бытовики, навалом. Бедняги. Я, как барин, сижу один в отдельном тройнике, чтобы не было эксцессов, наверное. Ловлю имена голоса. По вагону гогот, брань, перепалка. «Люба! Вера! Хочешь пососать?» Уж на что я привычный. «Иди нахуй!» — огрызается Люба или Вера. Кокетничает. Бодрится, чтобы не заплакать. Весело кричит «нахуй!» А в голосе злые слезы. «Сколько и дали? Восемь или десять? Мне как-то совестно в одном купе на троих. Трогаемся вроде. Куда? Я не верю Пахомову. На юг или на север? Не все ли одном Едем. Кажется, едем. Не доводилось еще в вагоне без окон, где только по стуку колес успокаиваешься. Едем». Разносит кипяток. Хлеб, селедка. В дверь ромбами виден отрез коридора. Бегает конвой. Огрызается. Кого в уборную? Меня, меня в уборную. Выводят. Спереди и позади по солдату. Руки назад. Не оборачиваться. Иди на оправку. Кашу глазом. Слева людской стеной. В зоопарке глаза, пальцы, носы. «Не задерживаться! Быстрее!» И вдруг в затылок призывным криком «Синявский! Синявский!» Не останавливаться, шальная мысль. «Даниэль! Юлька здесь! Его тоже везут!» «Кто другой узнает меня?» «Нет, не его голос. Соправки!» кашу направо. «Зэки, зэки и зэки, как сельди в бочке!» Сзади опять. «Синявский!» И смех. «Нет, не Даниэль. Но откуда? Кто?» Камень на сердце. Догадываюсь, конвой разболтал. Либо специально подстроена Хотят проучить, напугать. Пахомов предупреждал. Подожгут. Сбывается. Подходит начальник конвоя, молодой, собранный, точеный. Затвор от винтовки. Смотрит спокойно и холодно ко мне в клетку. «Откуда, — спрашиваю, — у вас тут в вагоне знают меня по фамилии. Все документы у вас. Никого ж не было, когда меня заводили. И вообще никто меня никогда не видел. Почему окликают? Это вы им рассказали». Тот долго и мрачно через решетку, покачиваясь, сматривается в меня... Вспоминает, и злобно, словно я Пугачёв Чеканя. «А тебя теперь все знают. Лицо мраморное прекрасное, как это в мраморе бывает с розовыми прожилками, вздержанной ненависти ко мне, который не дай бог, нальются чуть более розовой кровью, и треснет мрамор, но белое покамест как бюст». Из таких бы лиц высекать памятники легионерам конвойной службы. Когда боец держит тебя на прицеле, а та рычит, та с прицепки, но тот усилием воли ее осаживает назад с непроницаемым, как пьяным лицом, в исполнение дисциплины, презрения и гордого довольства собой, что он тебя не убил, только смерил взглядом и, не удостоив внимания, цокая подковами, пошел дальше по вагону. — А тебя теперь все знают. — Плохо мое дело. — Ясно, конвой разболтал, кого везут и за что. Только вот куда и сколько еще ехать — неведомо. Вечером или ночью в темноте, в прожекторах, не поймешь который час, выгружают. На сей раз всех вместе — не разбираясь в мастях. сбитый в загон отары мы вертимся, мы теснимся на снегу в прожекторах, наставленных на наше крошево. «Где мы?» Громко спрашиваю. «В Потьме!» «Мордовская АССР!» Отзывается рядом какой-то, должно быть, бытовичок. «Вы что, не узнаете? Раньше не бывали?» «Вы из какой тюрьмы будете, простите?» «Из Лефортова». «Твердо, из Лефортова. Для меня Лефортова Марка. У меня отец еще сидел в Лефортове, и я ему деньги носил. Что не месяц, 200 рублей, считая старыми деньгами. Для них неизвестно еще, звучит ли это имя, означает ли что-нибудь, но я из Лефортова». «Из Лефортово?» — разом откликнулось несколько голосов. «Смотрите! Он из Лефортово! Один из Лефортово! Где из Лефортово?» Когда я повторяю сейчас эти гордые знамена «из Лефортово», я знаю, что говорю. И мне хочется, чтобы Лефортово оттиснулось на лбу режима «не хуже, чем Лубянка, Бутырка, Таганка». Лефортову почиталось между знатоками особенной тюрьмой. За Лефортовым стлались легенды, таинственные истории. Будет время, я об этом расскажу. А пока я из Лефортова. Смотрю, проталкиваются трое. Судя по всему, из серьезных. Независимо, раскидывая взглядом толпу, которая раздается как веер, хотя некуда тесниться. «Вы из Лефортова?» «Из Лефортова». «А вы в Лефортове, случайно, Даниэля или там Синявского не видали?» «Видал. Я Синявский». Стою, опираясь на ноги, жду удара. И происходит неладное. Вместо того, чтобы бить, обнимают, жмут руки. «Кто-то орёт Качать Синявского!» И заткнулся, молчи, падаль, нашёл время. В большой общей, я никогда еще не видал таких больших общих, параше, куда вмещается разом полэтапа, где мы будем спать рядами строго на правом боку, чтобы уместиться на нарах и не дышать друг другу в лицо, всё проясняется. Народ грамотный, толковый, рецидивисты. У одного четыре судимости, у другого 5 Я один интеллигент, политик. Послезавтра, говорят, нас развезут, кого куда. По ветке, по лакпунктам которых всего, считая, по номерам 19 И мы уже не встретимся, не пересечемся. Политических с некоторых пор отделяют от уголовных чтобы не слилась, очевидно, вражеская агитация с естественной народной волной. Боятся идеи, заразы, им виднее. У них опыт позади, революция, но куда еще идейнее, активнее добрых моих уголовников, и кто из нас тут не пойму опасный агитатор. Каждый торопится выразить свое уважение». Еще бы, читали в газетах, большой человек в преступном мире, пахан. По радио про вас передавали, Андрей Донатович. Я сам слышал, по радио. В блатной среде ценится известность. Но есть еще одно, что я уцепил тогда, вопреки. Вопреки газетам, тюрьме, правительству, вопреки смыслу что меня поносили по радио, на собраниях и в печати, было для них почетом. Сподобился. А то, что обманным путем переправил на Запад, не винился, не кланялся перед судом, вырастало меня вообще в какой-то неузнаваемый образ. Ни человека, ни автора. Нет, скорее всего, в какого-то вора с прописной изобразительной буквы, как в старинных инкунабулах. И, признаться, это нравилось мне и как будто отвечая тому, что я задумал. Такой полноты славы я не испытывал никогда и никогда не испытаю. И лучшей критики на свои сочинения уже не заслужу и не услышу, увы. Ловко ты им козу заделал!» «Я думал, а ты писал. Семь лет — детский срок. И не заметите, как пролетит?» «Да за такой шухер я бы на высшаг согласился». «Скажи, отец, и я поверю», — выскочил молодой человек, шедший по хулиганке. «Коммунизм скоро наступит? Ты только скажи». «Куда мне было деваться? Здесь же среди них, в принципе, и стукачи водятся». Пахомов еще до суда напутствовал. «Учтите, за продолжение в лагере в устной или в письменной форме наша вольница, однако, не приученная к подводным камням хитрой 70-й статьи, завороженная умолкла. Все ждали от меня, наступит ли коммунизм. Как опытный педагог я ответил уклончиво. Видите ли, за попытку ответить...» «На ваш интересный вопрос я уже получил семь лет». Каторга ликовала. Казалось, эти люди радовались, что никакой коммунизм им больше не светит, ибо нет и не будет в этом мире справедливости. Перед сном уже у противоположной стены встал над телами на нарах вида шутник. Я узнал его по голосу. Это он куролесил с девушками в вагоне, заводил знакомство». «А в чем душа держится?» — чудилось ребра, просвечивая сквозь заношенную до подкладки кожанку. Он явно рисовался на веселую аудиторию. «Слушай, Синявский!» «Это я!» — кричал Синявский. «Когда тебя вели на оправку?» Скидываюсь в изумление. «Но как вы угадали? Кто вам сказал тогда, что я Синявский?» «А я не угадывал». — Вижу, ведут смешного с бородой, но я и крикнул Синявский. — Просто так, для смеха. — Мы не думали, извините, что это вы. — Да, Пахомов, не повезло вам с моей бородой. Подвели вас газеты, обманули уголовники. И вам невдомек, как сейчас меня величают, как цацкают меня писателя, благодаря вашим стараниям. — И кто? Кто? Воры, хулиганы, бандиты — что дайте срок, всякого прирежут, независимо от ранга. И нас раньше, по вашему наущению, резали. Времена, что ли, не те? Верить вам перестали? Народ! Ваш народ, Пахомов, из которого вы вышли, а не я, которым вы гордитесь, клянетесь, козыряете, что не час, а не я, от которого остерегали, который науськивали на меня». «Изуродуют, спалят, растерзают!» «Вам выходит, похомов Его надо бояться. Настала моя пора. Мой народ меня не убьет. Вас бы, боюсь, не убили, не подожгли бы волосы чего доброго и без всякой бороды. В споре со мной вы проспорили, вы проиграли, Пахомов». Не к вам, а ко мне потянутся в лагере заезженные вами люди, на исповедь, за утешением. А может, еще напишет? Меня будет спрашивать уркоган с бойницами вместо глаз на лице, доведенные до петли бесчисленными сроками, кого для пользы дела из доносчиков, и начальства убрать перед концом. Все одно, помирать». Больше не может, посоветуй совету писатель, поконкретнее, поточнее, кого. И мне, а не вам, достанется его уговаривать, чтобы никого не губил в подвернувшуюся злую минуту. Ко мне приползет доносчик, подосланный вами, и, заглядывая в глаза, предаст вас, раскрыв карты, что вы ведаете вы обо мне, и что ложное вам принести в зубах по вашему заказу. Меня вызовет и нарядчик, определяясь этапа, куда поставить, и заперев дверь на ключ, признается, что не в силах ничего полегче для меня изобрести, поскольку вашей рукой из Москвы, от КГБ, наложена резолюция в деле использовать только на физически тяжелых работах пахомов. «За что мне такая удача, Виктор Александрович? Как вы считаете? За добрый нрав? За прекрасные глаза, как вы любили выражаться? Да нет, единственное, за подлую репутацию несогласного с вами, перевернутого в сальто-мортали несколько раз и вставшего на ноги на равных сварами писателя. За книги, по-вашему, обвинению самое ужасное клеветнические лживые грязные за преступные книги, которые здесь никто и не читал, кроме вас, и не прочтёт, напечатанные там, где никто не бывал и не будет, непонятные никому, ненужные. Но всё это уже несущественно, неважно. Меня высаживают раньше всех одного из битком набитого поезда на первой же маленькой лагерной остановке «Сосновка». «До свидания, Андрей Донатович!» «До свидания, Андрей Донатович!» — скандировал вагон. У них направление ехать дальше по ветке, а меня внизу ждал уже автоматчик с овчаркой. Вести пешком в зону. Шаг вправо, шаг влево, стреляю без предупреждения. «Прощайте, ребята!» Мне вдогонку в дорогу неслось из-за драйных вагонов. «До свидания, Андрей Донатович!» «Еще раз обернешься выстрелю», сказал беззлобно солдат. «До свидания, Андрей Донатович!» А ведь им, наверное, похомов из клеток в духоте вслепую так слаженно, коллективно выговаривать мое непривычное имя отчество было ни к чему. Да и ласковое радостное «до свидания» не шло к обстановке, Виктор Александрович, не шло к этим прокажённым устам. Это вам не театр. Что скажете сейчас, в продолжении ваших допросов? Я-то одно помню. «Море приняло меня. Море приняло меня, Пахомов».